и высадился вблизи от лагеря свободников. Никого не потревожив, он сразу же двинулся в сторону южного прохода, рассчитываясь на покинуть озеро, рядом с которым стало слишком многолюдно. Да и угроза штыка убить его при следующей встрече, хотя и представлялась несерьезной, где-то глубоко внутри беспокоила Феникса. А ведь он, научившись противостоять любой угрозе извне, внутренний дискомфорт переносил с большим трудом.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 Он успокаивал, расслаблял, давая возможность хотя бы на несколько часов забыть обо всем. Но больше всего успокаивал ощущение теплой тяжести, расходящейся от левой ладони, где грибница паучьего пуха пыталась оплести своими нитями половинку артефакта. Впервые с того момента, как он очнулся среди пылающих в огне аномалий руин, его оставило чувство невосполнимой утраты. Цепь судьбы снова была с ним, хоть и связывала теперь с другим человеком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 На этой приятной мысли он заснул и спал как никогда спокойно почти до обеда следующего дня. Первые за последние два месяца на него во время сна не пытался напасть ни один зверь.